Глава девятая. Столицы их ждали. Оказывается, Сребрена не уехала, а осталась в доме Стефана. Тома из этого сделала вывод, что отношения брата с молодой драконицей гораздо глубже, чем они демонстрируют. Дети тоже сидели в гостиной, ожидая их возвращения. Ни у кого не возникло сомнения в том, что Тамару быстро вернут. Увидев драконицу, Стефан моментально подошел к ней и начал что-то тихо объяснять. затем взял под руку и увел в кабинет. Мир и Мия, рассмотрев рядом с Томой Боремира, куськом потянулись в свои комнаты. К Архимагу они относились настороженно. Но Тома не дала ему уйти просто так. Обняв детей за плечи, она прижала сирот к себе и ласково поцеловала каждого. «Ребят, у меня сейчас нет времени, но не думайте, что я вас забыла. Я все помню. У нас все будет хорошо. Верьте мне». «Верим», – дружно ответили племянники и уже гораздо веселее потопали к себе. «Из тебя выйдет отличная мать, Тамара», — оценил эту короткую сценку маг. «Я уже начинаю думать, что мир здорово выиграл, выбрав тебя матерью». «Матерью для них меня выбрала Анастасия, отрезала Тома. «А ты разве уже не отрицаешь, что мир твой сын?» «Он мой, я чувствую его кровь, но смогу признать только после родового камня. В мире магии, Тамара, даже родство служит товаром и инструментом шантажа». Надеюсь, Анастасия не ошиблась и использовала именно мой материал. Понятно, процедила Тома. Кошмар какие тут у вас порядки. Поговорим о нас, спросила она через паузу. Да, пора. невозмутимо отозвался Маг. Какая тебе выгода от нашего брака? Тамара выделила слово и пристально посмотрела на Мага. Самое главное, я породнюсь с драконами и получу доступ к их знаниям. Только родственникам, связанным клятвой крови. Драконы открывают свои архивы. Вторая выгода в том, что я получу жену, сильную ведьму, и по договору смогу рассчитывать на помощь в обрядах и на ее знания. То есть для тебя знания так важны? Для архимага нет ничего важнее новых знаний, признался Баримир. Ну и в-третьих, мой сын привык к тебе и воспринимает как близкую родственницу. Наш брак поможет создать видимость семьи, и дети станут увереннее себя чувствовать. «И никакой симпатии, романтики», — с подначкой уточнила Тома. «Нет, я не лгу женщинам. Если мне нужен секс, так и говорю. Если нужны договорные отношения, то говорю прямо, я не Лукас». «Ну, с одной стороны, правильно. По крайней мере, честно». Тома кинула взгляд на мужчину. «Красив, нечего сказать. Высокий, мощный, властный. В глазах светится ум и отвага. Но, кажется, они совершенно не пара». и Томино сердце зря дрогнуло при виде этого мужчины. Вот сейчас он совершенно спокойно, даже равнодушно объясняет ей, зачем ему Тамара. При этом не пытается ее соблазнить, очаровать и хотя бы заинтересовать этим браком. Просто выкладывает факты. А ты, Тома, мол, сама думай и принимай решение. А какое тут может быть решение? Только соглашаться. Для нее этот брак тоже выгоден. Черт возьми. Эх. Пожалуй, я соглашусь. «Мне от нашего брака нужна защита перед королем». «Ты архимаг, придворный королевский маг. Лучшего варианта не найдешь». Тома тоже умела оперировать фактами и не показывать чувства. «Тем более брак фиктивный. Но у меня есть условия». «Внимательно слушаю». Уголки губ архимага дрогнули в едва уловимой усмешке. «Мы с детьми продолжим жить в пустоши до поступления Демирена в академию. Наставники и учителя на твоей совести». Второе. Репутация нашей семьи не должна пострадать, поэтому будь добр. Никаких публичных любовниц и даже коротких интрижек. Пусть твои женщины остаются в тени. О, ты требуешь как сварливая жена. Но согласен, это справедливо. Однако ровно того же я буду требовать от тебя. И еще, ты будешь приезжать с детьми или одна на все балы и официальные королевские приемы. Я не могу появляться на них без жены. Заранее предупреждай. Тамара наставила на мага палец. «Договор? Договор. И никто не должен знать о фиктивности сделки», потребовал маг. «Для всех наш брак самый настоящий». Согласно. Короткая молния сверкнула в воздухе, и на запястьях каждого остался след в виде незаметного знака магического договора. «Он будет действовать, пока двое не решат изменить этот союз». Том ушла к себе. Баримир к себе. Оба чувствовали, что вступили в совершенно новый этап жизни, но пока не могли оценить его значение. Однако нельзя было отрицать, что оба интересны друг другу. Талица, ты поставила меня в трудное положение, а я этого не люблю!» Король брезгливо огляделся и остался стоять, не найдя на что присесть. Он лично спустился в подземную тюрьму к верховной ведьме, чтобы высказать свое недовольство словами. Пока о твоем аресте Ковин не знает. Но скрывать этот факт долго я не смогу. Ты и так уже пропустила одно собрание. Я лишаю тебя королевской защиты, Талица, и отдаю на суд Ковина. Король притворно, сочувственно покачал головой. Ты сделала много ошибок, Талица, смирись. Алекса! Ведьма упала в ноги монарху. Пощади! Вспомни, как много я для тебя сделала. Я же любила. Люблю тебя, Алекса. Быстро поправилась она. «Ой, какая там любовь! Для любви у меня есть молодая девочка. Зачем мне старуха?» «Мы с тобой ровесники, Алекса. Я всегда любила тебя». «Ты всегда любила власть и деньги, Талеца, не путай!» Презрительно отозвался король, которому уже надоел этот бессмысленный разговор. «Ах так? Выбрасываешь меня, как ненужную вещь? Бойся, Алекса!» Ведь Даница может узнать, зачем на самом деле я набивалась ей в подруги. Да и кто может продолжить дело по ее зомбированию? Нет таких. Уверен, что Латиис спустит тебе с рук такое отношение к их принцессе. Замолчи!» Страшный со свистом шепот Алексы заставил ведьму заткнуться. «Замолчи!» За могильным голосом повторил король. «От убийства меня останавливает сейчас только необходимость показать тебя Ковину. Я обещал им предъявить ведьму-преступницу. И я предъявлю, тварь». Алекса стремительно вышел, кипя гневом и раздражением. Давно пора было порвать Сталице все отношения, но ведьма слишком много знала. Пытается даже давить на него, Алексу. «Сразу после Ковина надо ее по-тихому придавить», — решил король. Добравшись до своего кабинета, он первым делом известил Ковен об аресте верховной ведьмы. Вместе с извещением в Ковин ушли доказательства вины Талицы, собранные Тамарой. Теперь судьба верховной была в руках ее сподвижниц. Через сутки они должны либо оправдать Талицу, либо назначить новую верховную ведьму. Оправдать возможности не было. Факты не позволяли. Значит, ждем новую верховную, сделал вывод король. Ему было все равно, кто возглавит Ковен. С любой ведьмой Алекса мог найти общий язык. Так он думал. И Стефан, и король, и архимаг зря сбрасывали талицу со счетов, считая ее неспособной к сопротивлению. Зря. Лукас, ее напарник и фактически хозяин, по силе не уступал ни магам, ни ведьмам. Он снабдил свою шпионку артефактом связи, который был введен ей под кожу на виске. Именно ему Талица пыталась сейчас докричаться в буквальном смысле по ментальной связи. «Лукас! Лукас! Шерги, тебя забери!» «Чего ты орешь, Талица?» – раздался в голове ведьмы усталый голос ведьмака. «Мне не до тебя сейчас!» «Но я в тюрьме!» – взвыла Талица. «Сегодня меня лишат власти, ты обещал защиту, а мне сейчас грозит пожизненный монастырь!» «Неплохое местечко для такой, как ты!» Со смешком отозвался Лукас. «Не паникуй раньше времени. Я дал указание Данице освободить тебя. Она выведет тебя из дворца, но дальше твоя забота, как скрыться от Ковина и от короля». «Поняла тебя?» «Хотя бы так», — снизила тон Талица. «Главное выбраться из подземелья. А уж скрыться на просторах Бреславы она сможет. Какая-никакая ведьма. Жаль, конечно, что последняя авантюра с гримуаром не удалась, но у Талицы зато будет время подготовиться лучше». Есть у нее надежное место для жизни. Есть деньги и старые книги. Ей даже домой возвращаться не нужно. Да и опасно это. Там наверняка будут ждать ведьмы Ковина и маги короля. Домом в столице ей служил особняк Лазичей. Как она боролась за него. Как хотела иметь в своей собственности. Лазичей она ненавидела всем нутром и хотела избавиться от них. Думала, что Анастейси последняя из рода ведьм. Дети не обладали силой Лазичей. Но нашлась еще одна. И эта Тамара, по ощущениям Талицы, была гораздо сильнее Анастасии и даже Катарины. Ладно, шерги с ними слазичами. Сейчас надо дождаться Даницы и выбраться отсюда. Естественно, королева не сама спустилась подземельем. Пришел глава личной охраны королевы, подданный Латии, доверенное лицо Даницы. «Собирайся, ведьма!» – грубо скомандовал он. Сунул начальнику караула под глаза записку, якобы от королевы, и вывел ведьму из тюрьмы. Под отводом глаз довел ее до задних ворот и буквально вытолкнул на улицу. «Пошла вон и больше не попадайся!» Талица поняла, что охранник представляет ее для случайных прохожих как старую сельскую ведьму, пойманную на воровстве. Но отвод глаз будет держаться недолго. Талица оглянулась по сторонам и юркнула в ближайший переулок. Затем еще в один, в другой, третий, через малое время след ее затерялся в Нижнем городе. Из Ковиного дворец прибыла делегация из трех ведьм с требованием выдать Таллицу на ведьмовский суд. Но король только развел руками. Таллица сбежала, и где она находится, никому известно. То, что побег произошел, королю было даже выгодно. Вместе с ведьмой пропали и многие королевские тайны. При этом Алекса понимал, что старая ведьма будет молчать из страха смерти, а другие ее тайны Алексу не волновали. Однако ему пришлось заняться делом лазич. Во-первых... вернуть им столичный особняк, который Талица когда-то выпросила у него, и, во-вторых, одобрить помолвку Боремира и Тамары. С этим, кстати, возникли сложности. Баремир давно был связан отношениями с двоюродной сестрой Даницы, графиней Агнией, но о браке разговора не было. И тут помолвка с совершенно неизвестной ведьмой. Даница возмутилась, однако отказать Боремиру Алекса не мог. Ведь эта ведьма оказалась сестрой дракона, а ссориться с драконами у Алексы желаний не было. После возвращения Тамары из рук Лукаса у Стефана и Боремира наступили суматошные дни. Решено было объявить все же о помолвке, а не о браке сразу, как предложил было Стефан. «Зачем откладывать неизбежная сестра?» – напирал он. «Проведем сразу брачный обряд, и я буду спокоен за вашу с детьми жизнь. У нас по закону муж несет ответственность за семью». И если Боремир сам предложил брак, то я только рад этому обстоятельству, потому что Алекса никогда не пойдет против Архимага». «Нет, Стив, уперлась Тамара, — «совсем уж портить свою репутацию я не собираюсь. По какой такой причине? Нам нужен немедленный брак. Разве я уже беременна? А слухи об этом сразу поползут, будь уверен. Так что вначале помолвка, потом свадьба. Все как положено». «Я согласен с Тамарой», — поддержал Боремир. «Слишком торопиться не стоит». Поэтому помолвка состоится в моем доме завтра, а свадьба через месяц. Король не настроен близко сходиться с вами, хотя вы все равно родственники. Я думаю, это из-за Анастейси. Сестрой Алекса никогда не ладил. И отношения с ней перенес на вас. Но не явиться на мою помолвку он не сможет. Поэтому будьте готовы встретиться с Алексой. И может даже поговорить. Да, это, наверное, правильно, нехотя согласился дракон. Тем более, что Демирен твой сын, и завтра ты примешь его в рот. Тома молчала. Протестовать и возмущаться она не собиралась. Но усвоила для себя, что мнение женщин здесь никого не интересует, будь ты хоть королева. Это мир мужчин, и все решения принимают они. Замуж ей все равно надо, иначе отнимут опеку над детьми. А отдавать их в королевские детские дома было совсем уж стрёмно. Лучше Тома замуж выйдет, чем дети в эти дома пойдут. В конце концов, ей не 18 лет, чтобы выбирать принца. Да и сама она не принцесса. И вообще, всегда можно договориться о правилах совместной жизни. Или нет? Тамара посмотрела искоса на почти жениха. Красив, умен, силен. Наверняка богат и имеет древнюю родовую линию. Но ведь и Тамара не девочка из подворотни. Не зря же она ловит на себе изучающие и оценивающие взгляды архимага. Что известно по Талице, дракон перешел на важный вопрос. «Ищут», — коротко бросил маг. «Думаю, в ближайшее время она не высунется. Но мы не перестанем ее искать. К этой ведьме у меня есть личные счеты». «У меня тоже», — мрачно поддакнул дракон. «Я не прощу ей Катарину и горе отца. Сейчас он не живет, а доживает. Хотя его век еще должен длиться. Но Катарина была его истинной, А потеря истины резко сокращает жизнь дракона». Так что если все забудут об этой ведьме, я буду искать ее до конца». До Тамары вдруг дошло, что Талица отнюдь не легкая соперница. Она сильный и коварный враг, раз сумела насолить таким сильным магом, как Боремир и Стефан. Значит, не стоит относиться к ней наплевательски, а стоит опасаться. Про себя Тома решила, что при случае эту старую ведьмовку лишит дара, чтобы та больше никому жизнь не ломала. Как поняла Тамара из подслушанных шепотков и тихих разговоров, их помолвка была очень скромной. Гостей мало, нет родителей Боремира, которые отговорились дальней дорогой и усталостью, нет короля и большей части придворных. Ее это не задевало, но заставляло держаться на стороже. Демирен вернулся с обряда только что и теперь тесно прижимался к Тамаре и Мее. Молчал и не делился впечатлениями, из чего Тома сделала вывод, что не все прошло гладко. Все же решилась спросить. «Все хорошо, Мир?» «Нормально, как ты говоришь», — откликнулся мальчишка. «Тома, мы скоро домой?» «Скоро, мои хорошие. Через день-два. Вот только пройдет помолвка». Боремир сказал, что надо подождать короля. «Алекса должен прийти вместе с королевой. После этого он сможет объявить о вашей помолвке». «Кто? Король?» — не поняла Тома. «Да нет, Боремир!» — поправил ее парнишка. «Том, мы с Мией пойдем пока к столам. Идите!» «Только не теряйтесь. Во время ритуала вы должны стоять рядом. Вы же мои дети, и все об этом должны знать». «Нет», — вздохнул Мир. «Теперь я считаю сыном Боремира. А твоим стану, если вы поженитесь». Невольная слеза поползла по его щеке, и мальчишка зло смахнул ее кулаком. Тома обняла племянника и крепко прижала к себе. «Пусть они считают, как хотят. А мы знаем, что ты мой сын, и никакие обряды этого не изменят. Я приняла вас, у смертного ложа вашей матери». «Теперь вы мои, и на этом точка». Дети переглянулись и уже более спокойно направились к фуршетным столам. Тома смотрела им вслед и завидовала детской психике. Как легко они переходят от горести к радости. У нее так уже не получается. Как попала сюда, так с первого и по сей день в груди живет жуткое напряжение. Каждый миг она ждет каких-то тревог и бед. Нет спокойствия, нет уверенности. Плохо. Она прислонилась к колонне, возле которой ожидала жениха и оглядела зал. Гостям не было до нее никакого дела. Хотя после того, как они все вместе вошли сюда, Боремир представил ее гостям как ведьму Тамару, наследницу рода Лазич и поместье Дальнее Пустошь. Эта новость только несколько минут была в центре внимания. Но как только Боремир покинул зал, чтобы провести обряд для сына, как Тамара оказалась в изоляции. О ней как будто мгновенно забыли, и все занялись своими делами. Обижаться на Боремира за то, что оставил ее одну, было глупо. Им с Демиреном необходимо было пройти обряд и подтвердить родство до объявления помолвки. Так что Тома просто не обращала внимания на всеобщий игнор, но слушала и услышала. «Дорогая, я так переживаю забора. Нам так и не удалось избавиться от мальчишки, как они вообще оказались на глазах короля. Теперь уже нельзя будет изобразить их чуждость. Родовой камень нельзя обмануть. И значит, сегодня Боремир признает сына. Ну и что, разве он не его сын? «Его!» Двоюродная сестра Боримира приложила платок к глазам, якобы снимая слезу. «Как все-таки напакостила нам это Анастесси. Из-за этого ублюдка Агния не соглашается на брак с Бором. А теперь и вовсе их отношениям придет конец. Какое горе!» «Тихо, тихо, дорогая!» «Говорят, эта Тамара сильная ведьма. Вдруг услышат?» «Пусть, пусть знает, что наша семья никогда не примет никого из рода лазить!» Баремир просто не хочет признаваться, что женится на этой проходимке только из необходимости. Подумаешь, открыли Америку. Тихо пробормотала Тома и осторожно выглянула из-за колонны, чтобы увидеть говоривших. Но она так и не поняла, какая из двух дам была сестрой Баремира, потому что именно в этот момент ее отвлекли. Думаешь, поймала удачу нищебродка? Раздался за спиной свистящий шепот. Не надейся, я свое не отдаю. Баремир мой был. И будет. Ты здесь лишняя? Не надейся на настоящее отношение с миром. Вы так и останетесь фиктивной парой. Тамара неторопливо поставила пустой бокал и повернулась к даме. Не спеша окинула ее оценивающим взглядом. Что ж, примерно так и может выглядеть любовница Архимага. Высокая, фигуристая красавица с густыми медно-рыжими волосами и белоснежной кожей. Не кстати подумалось, почему бы Ремир на ней не женился до сих пор, но тушеваться или безить перед этой высокомерной особой Тамара не собиралась. «Спит с тобой, а замуж не берет. Почему?» Глядя прямо в глаза, небрежно спросила у незнакомки. «Хамка!» — вырвалась у той. «Как ты смеешь так со мной разговаривать? Я родственница королевы Даницы!» «Ах, вот оно что!» «Тогда тем более непонятно, почему Баримир на тебе не женится? Это же выгодно, как я понимаю». «Не твое дело. Нам не нужна выгода. У нас настоящие чувства». «Ну да, ну да», — понимающий кивнула Тома. «А сейчас ты чего хочешь? Чтобы я отменила помолвку? Убежала, размазывая слезы и сопли? Извини, дорогая, но этого не случится. За мной дети, и я не могу думать о своем благе. В первую очередь я думаю о детях, а для них брак с Баримиром – спасение. Прости, тебе придется смириться. Любовница нервно задергала в руках тонкий вышитый платок. Уступать в разговоре она не хотела, но и продолжать в таком тоне не могла. Тамара разговаривала с ней спокойно, с некоторой насмешкой, а Агния нервничала и чувствовала себя побежденной. Этого нельзя было допускать. Томас с интересом ожидала, что женщина будет делать дальше. Исходя из этого, она и сама будет определять будущий характер своих отношений с женихом. Тома прекрасно понимала, что никаких чувств Боремир к ней не питает. Также она понимала, что у такого мужчины не может не быть любимой женщины. Или хотя бы женщины для секса. Прекрасно понимала, что эти женщины, если их не одна, видят в ней, в Тамаре, соперницу и помеху. Строят планы по ее изгнанию из жизни Боремира. Но они не знают, что Тома и сама не спешит устраивать настоящий брак. Она вообще домой хочет, в поместье. Обе женщины застыли друг против друга, не предпринимая больше попыток разговора, а только бросая друг на друга оценивающие взгляды. «Агния, что ты тут делаешь?» Боремир подошел к ним неожиданно и незаметно. «Боремир, как это понимать?» Сразу пошла в наступление Агния. «Мне только что Даница сообщила о твоей помолвке. И не со мной. Как же так, Боремир? А я...» «А разве у нас был разговор о браке, Агния?» «Ты же ясно ответила на мое предложение, что тебе нужен как минимум принц». «Извини, я не принц, не наследник престола и даже не родственник короля». В голосе Боремира невольно просквозила глухая обида. «Что касается Тамары, то она является опекуном моего сына. В этих условиях я посчитал правильным создать с ней семью, чтобы выполнить свой родительский долг». «Ах, вот в чем дело!» В голосе Агнии даже послышалось облегчение. «Между вами только долг. Понимаю. Но, Бор, мы тоже могли бы с тобой вместе воспитывать твоего сына. Я не против. А то, что ты не принц, больше не имеет значения, любимый». «А несколько месяцев назад имела», — глухо произнес маг. «Я не забыл твой ответ на мое брачное предложение, Агния». Тома невольно сделала пару шагов назад. Она остро почувствовала себя лишней рядом с этими двумя. Их разговор явно не предназначался для посторонних ушей. Между мужчиной и женщиной чувствовалась взаимная обида и недоговоренность. Тамаре стало неуютно и как-то обидно. Ведь она не напрашивалась на брак с архимагом. Он сам сделал предложение. А сейчас получалось, что Тома стала пятым колесом в телеге. Зачем он сделал предложение, если любит Агнию? Они оба даже не заметили, что Тома давно отошла от них детям. Зачем? Зачем Мак это затеял? Дал надежду и тут же отнял. «Помолвки не будет?» – осторожно спросил Мир, глядя вместе с Томой на отца и незнакомую женщину рядом с ним. «Еще не знаю», – честно ответила Тома. «Эта женщина – родственница королевы. Если Даница заступится за нее, то Боремир, скорее всего, откажется от нашего брака». «И пусть! Я останусь с тобой!» – негромко воскликнул мальчишка. «Он хотел, чтобы я жил в его доме», – не называя Боремира отцом, всклипнул Мир. «А я не хочу!» – «Я не хочу!» – согласилась с ним Тома. «Если что, то мы просто уедем из столицы, а из пустоши нас никто не выкурит», – ободрила детей Тома. «Да и Стефан нам поможет». Сейчас с Тамарей боролись два желания – немедленно уйти с этой вечеринки и отказаться от помолвки самой, пока ее не выпнули на глазах всего замка, или наоборот – добиться помолвки назло всем. Правда, умом Тома понимала, что любое назло несет за собой сильнейший откат и никогда не приносит удовлетворения и решения проблемы. поэтому, смирив своих внутренних демонов, Тамара решила дождаться короля и посмотреть, как будут развиваться события и как поведет себя Боримир. Долго ждать не пришлось. Распахнулись высокие парадные двери, и король с королевой ступили на ковровую дорожку. Суматоха и движения в зале разом прекратились, гости как по команде выстроились вдоль дорожки двумя шеренгами. «Его Величество!» «Король Брестлавы Олекса Храбрый и ее величество, королева Даница Латийская!» объявил Герольд, и все склонились в глубоком поклоне. Олекса и Даница прошли к почетным местам, и король взмахнул платком, разрешая продолжение. «Значит, все-таки брак», – тихо пробормотала Тома, не заметив, как покосился на нее Баремир. Но в этот момент к Данице подошла Агния, и что-то горячо зашептала ей на ухо. Король заинтересованно склонился к ним и опять взмахнул, но теперь останавливая обряд. Значит, не брак. Тамара уже с иронией наблюдала за метаниями монарха. Еще вчера Алекса, после разоблачения талицы и ее ареста, одобрил идею брака архимага с ведьмой Лазич. А уже сегодня он готов отказаться от своих слов, испугавшись усиления двух и так сильных родов. «У короля трудный выбор», — тихо оценила Тома. «И у тебя тоже». Бросила она Боримиру. «Я не передумал, если ты о нас с тобой», так же тихо ответил Мак. «Иначе на твоем месте стояла бы другая женщина». «Я понимаю», — кивнула Тома. «Но не ошибся ли ты с выбором? Насколько я знаю, магические браки трудно расторжимы». «А ты уже думаешь о расторжении?» — удивился Мак. «Не успели пожениться. Однако», — усмехнулся он. «Просто не хочу слушать грязные сплетни за своей спиной», прямо ответила Тома. «Пока не поздно, подумай, баримир — Кроме королевской немилости, нам с детьми не грозит больше ничего. Эту немилость мы легко переживем в пустоши и даже будем рады, что нам не придется болтаться в столице. У короля не будет повода гневаться на нас, — закончила Тома. — Я дал слово, — упрямо сжал губы маг. — Да и мир объединяет нас с тобой все равно. — Ты по завещанию ведьма, а я по крови, мы оба его родители. — Я должен. — Ну, если должен, — вздохнула Тома и вздрогнула от громкого голоса короля, который, наконец, принял решение. «Баримир, друг мой, той ли женщине ты делаешь предложение?» на весь зал спросил король. «Да, ваше величество. Свои аргументы я изложил вам вчера», невозмутимо отозвался архимаг и демонстративно обнял Тамару за талию. «Отказываться от брака с Тамарой Лазич я не буду». Королева поджала губы. Огня некрасиво скривила рот, готовясь закатить истерику, Среди гостей послышались охи и ахи в поддержку несчастной Агнии. Тамара вскипела: «Да что такое? Почему день, который должен был стать праздником в ее жизни, становится чуть ли не поминками? Не бывать этому. У Томы помолвка. У всех должно быть радостное и легкое настроение. Праздник, господа!» Простенькое заклинание, незаметный жест, и вот уже настроение в зале меняется. Появились улыбки. Исчезла настороженность, люди как будто расправили плечи и скинули груз проблем. Никаких печалей, никаких обид, никакой зависти. Жрец, не глядя на короля и больше не ожидая от него одобрения и неодобрения, вышел на середину зала и начал обряд. Так-то хмыкнула про себя Тома, мысленно поблагодарив гримуар прародительницы за неожиданные ценные и умные рецепты. Заклинание, которое она сейчас использовала, Берта назвала «Всеобщий мир». и впервые применила его для усмирения воюющих армий. Ну, а Тома для своей помолвки. Только силы вложила поменьше, не война же тут. Хотя, как посмотреть? Жрец, между тем, закончил короткий обряд и предложил обменяться браслетами. Баримир бережно надел на руку Томы родовой браслет, зачем-то пристально глядя ей в глаза. Она спокойно надела ему мужской вариант И даже сделала шаг в сторону после этого, мол, свою часть сделки завершила. Со стороны королевской семьи послышался короткий схлип, то ли горе, то ли радости, но на это никто не обратил внимания. Все уже слушали короля. Дорогие подданные, сегодня мой друг и архимаг Бреславы Боримир Бранич заключил помолвку с ведьмой Тамарой из рода Лазич. Поздравим их и благословим новый союз древних родов. Король говорил без улыбки и как бы нехотя. «Король недоволен, королева тоже», – тихо заметила Тамара. «Вижу», – процедил сквозь зубы архимаг. «Забыл тебя предупредить. На короля и на его жену не действует заклятие. Мы наложили на них родовую защиту, после того, как несколько лет назад Анастасия попыталась сделать отворот брату от Даницы». «Правда?» – ахнула Тома, вмиг понимая причину вражды между братом и сестрой. Правда, Анастасия на призналась, что король выбрал Даницу не сам, а под ментальным воздействием. Но кто откал, то воздействие, она не знала. Олекса же все равно выслал ее из столицы и отобрал имущество. Короли не любят, когда вмешиваются в их жизнь даже из благих побуждений. «То есть Анастасия по сути, пострадала безвинно?» – уточнила Тома. «И, кажется, я понимаю, кто все это подстроил». «Лукас и Талица кивнул Архимаг. Но теперь король женат, развод возможен только в крайнем случае. С Даницей у него сложные отношения, однако в случае проблем они обычно выступают заодно. Только непонятно, король поддерживает Даницу или Даница соглашается с королем. «Да какая разница?» – отмахнулась Тома. «Главное, они оба для меня противники, если не враги». Пока они переговаривались, король закончил речь и дал знак продолжать. Но сам, похоже, оставаться в гостях у мага не захотел. Взяв за руку жену, король направился к выходу. Агния засеменила за ними, бросая на Тамару неприязненные взгляды, но Тому это не волновало. Мысленно она уже собиралась с детьми в дорогу. На этот раз Тамара хотела добираться до пустоши не порталом, а на конях. Для этого планировала с утра совершить набеги на столичные рынки и закупить все необходимое для поместья. Боремир? Боремир оставался в столице. У него служба. Однако они сумели договориться о визитах Архимагов в пустошь в случае необходимости.